Кое-как у меня все устроилось. Спасибо, Танюшке, моей верной помощнице и, кажется, другу. Она помогла с уборкой дома, принесла смену постельного белья, отдраила казанки и кастрюли, притащила вполне приличную чугунную сковороду, насыпала ведро картошки из погреба, поделилась морковкой, капустой и свеклой. Вот, теперь не пропадете, сказала она. Я растерялся. Мне совсем не хотелось возиться на допотопной бабизинной кухне. Танюшка все поняла и рассмеялась. В обед притащила чугунок свежего борща и тушеную картошку. Я съездил в поселок и затарился крупами, печеньями, вафлями и пельменями. Не забыл и сыр с колбасой. Все в двойном размере — мне и Танюшкиному семейству. Таня трудилась без передыха. Баба Нюра — мальчишки — огород. В субботу приезжал ее муж Мишка. Огромный, суровый и молчаливый мужик. Шофер, в свое время прошедший Чечню. Говорить он начинал только после «Рюмочки». Любил темы о непорядках в стране, которые он называл полным бардаком. О войне не говорил. Как-то я спросил его, он ответил скупо. — Саныч, про эти вопросы забудь. Ну, я и забыл. С Танюшкой мы ходили за грибами. Рано в пять утра. Мишка отсыпался. Вечером моя добрая соседушка звала меня на жареху. Мы выпивали с Мишкой помалой. Больше двух рюмок амбал Мишка не пил. Таня шепнула, что с третий Мишка дуреет. Уточнять я не стал. Баба Нюра тихо лежала в комнате, словно ее и не было. Иногда раздавался ее слабый стон. Таня переглядывалась с мужем, и они тихо вздыхали. «Я думал еще бы, тащить бедную Нюру в общагу, где на 10 метров их пятеро». Но на жизнь они не жаловались. «Я думал о великом терпении русского народа, о широте его души, о его благородстве, и в то же время о вечном перетерпиться, перемелиться, приспособимся, лишь бы не было войны». И еще всегда ведь так жили, что тут такого. В воскресенье Мишка звал меня на рыбалку. Мы сидели рядом и молчали. Мой партнер был не из говорунов. Однажды он снял майку, и я увидел широкий продольный шрам вдоль всей спины. Мишка перехватил мой взгляд и смутился. Я отвел глаза и ничего не спросил. Рыбы было мало, сплошная мелкашка, пескарики, головни, карасики, но на уху хватало. Танечка постаралась. Их мальчишки, рыжие и и все в мать, целыми днями болтались на улице. Домой забегали только поесть. Таня сетовала, что пацаны книг не читают и в школу идти не хотят. А я как хотела, с грустью вспоминала она. Я часами бродил по окрестностям. Далеко не забирался, боясь заблудиться. Один раз сильно плутал и вернулся под вечер. Мой добрый рыжий ангел стояла на дороге, вглядываясь вдаль конечно, пожурила и попросила больше далеко не забираться. Я удивился. Кто-то беспокоился обо мне. Ха, чудно. Вторая середина августа оказалась теплой и нежной. Солнце уже почти не грело, а только подсвечивало мягким золотом уже начинающий желтеть и краснеть листья клёна. грозди рябины тяжело склонялись ветками, словно опускали повинные головы. Трава чуть пожухла и неумолимо теряла изумрудную яркость. Природа ненавязчиво напоминала о скорой осени. Вот-вот уже не за горами. Ловите последние минуты тепла и солнца, а там уж прольюсь на вас дождями, засыплю снегом, окачу холодом. Не обессудьте. Иногда я сидел на берегу речки, кайфуя от ощущения свободы и беззаботности. Какое счастье, что здесь нет интернета, и даже сотовая связь отвратительная. Танюшку это огорчало, а меня только радовало. Как я отдыхал от того мира, от той жизни, от бесконечных звонков, электронной почты, назойливо гудящих СМС. Но когда я вспоминал о книге и о Ларисе, на сердце скребли кошки. Я понимал, что поступаю некрасиво, и дело даже не в том, что я подвожу человека. Дело в том, что я не нахожу в себе сил позвонить ей и объясниться. О жене я почти не думал, гнал эти мысли. Будучи уверенным, что у нее все хорошо, я хорошо знал Галку. Из-за нашей ссоры она не рыдает в подушку. Только вот ссора ли это? Или что-то еще? Посерьезнее? Пока я не понимал этого и не желал разбираться. Наверное, снова берег себя и уходил от неприятного. И отрусил, как было не раз. И в который раз оправдывал себя. Это она поступила со мной несправедливо. Это она не пожалела меня, не вошла в мое положение, обидела меня, оскорбила. Да и когда она понимала меня? Если не планировалась грибная охота, я долго до полудня спал, впервые за многие месяцы крепко и сладко, без сновидений и ужасов, терзавших меня в последнее время. Когда трава и бурьян заполонили участок, я пытался косить, танюшка наблюдавшая за мной смеялась и забирала у меня косу а я любовался как ловко у нее получается вот что такое деревенское детство она вообще была ловкой это замечательная и добрая женщина ловкой во всем все она успевала и пастирушку и обед и ужин С раннего утра пекла гору оладий для парней, ну и мне перепадала, ловко косила траву, копала огород, сушила грибы, варила варенье, ворочила и переодевала Нюру и никогда не жаловалась на усталость. Иногда, уложив мальчишек и обиходив Нюру, она заходила ко мне. Мы сидели на крыльце, я курил, а Танюшка щелкала семечки, аккуратно сплевывая шелуху в маленькую и узкую детскую ладонь. Говорила она мало и по делу. Была тактична и по природе умна, не задав мне ни одного вопроса, что да как, почему я здесь и один. Я удивлялся ее умным и коротким фразам. «Саныч, не хворь твоя скоро пройдет. Ты попробуй работой лечиться, вдруг получится, а?» Ошарашенный я не ответил. «Как эта простая сельская девочка чувствовала мою боль?» «Непостижимо». Про свою жизнь она говорила коротко. С Мишкой мне повезло. После свадьбы пить завязал, а то дурел, как психический. Война, что говорить, но работящий он, скромный. На баб не смотрит, говорит, мне тебя, рыжая, хватает. И она засмеялась. А то, что живем тяжело, так все так живут, да, Максим Александрович? А чем мы лучше других? Не все, Таня. Я покачал головой. Поверь мне, не все. И квартиру твоему Мишке должны были дать, как ветерану войны, да вдобавок и многодетному папаше. И ты, Танешка, могла бы нормально работать, а не тряпкой шаркать, в подъездах, чужие плевки собирать. Ты шумная, хваткая, ловкая. Так нету работ в поселке, искренне удивилась она. Я и пала, брата все деньги. Наступил сентябрь, сухой и теплый. По ночам с деревьев гулко падали яблоки, мягко стукаясь от траву. Ухал филин и куковала кукушка, а тишина стояла такая, что, казалось, нет на свете никого. И ничего, ни городов, больших и малых, ни машин и самолетов, есть только наша Масолова, край земли и мой личный, персональный и приватный рай. Мой Эдем, моя обитель блаженства и земля обетованная. Я ходил на могилу к бабе Зине, раздумывая, не поставить ли хороший памятник. Танюшка разрешила мои сомнения. Крепкий деревянный крест — это все, что нужно православному человеку. В поселке я только заказал овальный медальон с ее фотографией. Фотографий было совсем мало. Тоненькая картонная папочка на серых тесенках. Молодая Зина на ферме, в темном халате и резиновых сапогах. На голове светлый платок, рядом подружки, доярки. Среди них мы с Таней узнали и Нюру. «Все было», — вздохнула Танюшка. «Колхоз был, ферма была. Я это помню. Ходила с бабушкой туда, на ферму. Мне интересно было. Ребенок». Уже разъехались дачники, и единственных коренных жителей Масолова, бабку и деда Кудрявцевых, дети увезли зимовать во Владимир. Мы с Танюшиной семьей оставались одни, но и они собирались в поселок, домой. Танюшка упаковывала в ящики банки с грибами и вареньем, огурцами и овощами. В мешках уже была сложена картошка. Я помогал ей затаскивать ее в погреб. А однажды утром я сел за компьютер, перечитал все то, что написал ранее, И все безжалостно стер. Я видел перед собой чистый белый лист и не боялся его. Голова моя была свежа и чиста. Собравшись с мыслями, я начал писать. Я печатал быстро, потому что рука опережала мысли, стройные и ловкие, именно те, которых я так долго ждал. Я чувствовал, как меня заливает и наполняет радость, когда мои пальцы бегут по клавиатуре. Я боялся что-то забыть, потерять, упустить, пропустить. Так нравилось мне то, что приходило мне в голову. Я не смотрел на часы, лишь иногда вставал, чтобы размять спину и затекшие ноги. Чтобы не потревожить меня, тихо и осторожно в дом заходила Танюша. Ставила передо мной стакан чаю и бутерброд. Я благодарно кивал, и она исчезала сразу, как привидение. Работал я допоздна. Вставал рано и сразу шел на прогулку. Утром уже было прохладно и даже зябко. Я замерзал и ускорял шаг. После прогулки возвращался домой, затапливал печь, грел себе чай, брал хлеб, с чем придется, и садился работать. Я так торопился открыть компьютер, что у меня от нетерпения подрагивали руки. Я пробегал глазами вчерашний текст, и меня снова, да, снова охватывала тихая радость. Ночью я караулил рассвет, чтобы скорее начать работать — Кажется, так мне никогда не писалось. Ах, какое же это было удовольствие! Я работал так вдохновенно, так рьяно и увлеченно, так окрыленно, что останавливался только тогда, когда начинали слезиться глаза. Впервые за многие годы я был доволен собой. Нет, не так. Я был горд за себя. И снова не так. Я был счастлив. Сюжет и фабула романа возникли спонтанно, вдруг. Обычно я продумывал конву будущей книги задолго и до мелочей. Я тщательно расписывал повороты сюжета, представлял своих героев так подробно, что мне начинало казаться, будто я их давно знаю. В процессе работы я мог кое-что изменить, так часто бывало, но все-таки основной сюжет, фабула и развязка, как правило, совпадали с ранее написанным синопсисом А здесь я писал на отмаш на обум совершенно не предполагая что будет завтра с каждым днем меня переполняли новые идеи новые замыслы образы и задумки которые отлично вписывались гармонично переплетаясь с предыдущим текстом я боялся потерять то что придумывалось ночью и вскакивал чтобы записать фразу или абзац я работал так упоенно так вдохновленно что боялся того дня когда закончу роман И поставлю последнюю точку. И еще я боялся перечитывать его. Боялся понять, что ошибался. Все снова плохо. И мои восторги — бред воспаленной фантазии. О чем я писал? Я писал о женщине. О женщине с большой буквы. Писал так, как я ее представлял. Я писал о той, о которой, оказывается, мечтал. О которой мечтает каждый мужчина. О той, которая, увы, мне так и не встретилась. Нет, это был не призрачный фантом, плод воспаления фантазии неудачника совсем нет. Это была, я уверен... Вполне земная, живая женщина со своими проблемами, тревогами, бедами. Женщина, которая страдала, совершала ошибки, каялась и оправдывала себя. Носила в себе подолгу обиды, распаляя себя все сильнее. Женщина, которая, несмотря ни на что, шла по жизни с гордо поднятой головой, вопреки, наперекор, упрямо веря в свою удачу. Нет, она не была самоуверенной. Нет. Скорее всего, она была даже трусихой она многого боялась но не шла на компромисс своими покоя и сытой жизни умная тонкая ранимая готовая сдвинуть горы своими тонкими руками пройти сквозь дремучий и темный лес конечно дрожа от страха в ней сочетались казалось бы несочетаемые невозможные вещи смелость и страх Она могла заплакать от ерунды, от грубого хамского слова в автобусе, от стрелки на колготках, от того, что у нее перед носом схватили последний сегодняшний тортик, а так хотелось, но могла броситься на хулигана, обидевшего старуху или дитя, броситься в ту же секунду, не думая о последствиях. Она была в меру цинична и саркастична, но на ночь читала стихи Ахматовой и Пастернака, мечтая о вечной любви. Она казалась сильной, непробиваемой, зашитой в свинцовую броню, потому что отвечала за многих, за все, а тот, кто отвечает, всегда могуч и устойчив. Но в душе она по-прежнему оставалась все той же девочкой с венком из ромашек на русой голове, лежащей в траве, жмурящейся от солнца, мечтающей о балых парусах, хотя и понимая, что шелк их давно истлел. Я писал о той женщине, которой достойны лучшие мужчины на свете, если такие есть. О своих собратьях, увы, я был далеко не самого высокого мнения. А вот женщины, с годами пришлось признать, эти слабые создания были куда сильнее, мужественнее, смелее отчаяния нас. А уж я-то, я точно был в самом хвосте. Мне казалось, нет, я был уверен, что она, моя женщина, получилась живой. Мне хотелось бы, чтобы мой читатель увидел ее моими глазами, среднего роста, русоволосую, сероглазую, с прекрасным, пусть и не ярким лицом и редкими бледными конопушками на мило вздернутом носу. Она умела быть вызывающе яркой, приложив небольшие усилия, всего-то макияж и одежда». И она начинала сверкать, как хрусталь бакара, ее красота сбивала с ног, вызывая яростную, неприкрытую зависть у женщин и неистовый иступленный восторг у мужчин. Но мужчина, которого она выбрала, точно знал, все это для него одного и он задыхался от гордости за свою женщину. Она умела быть почти незаметной, блеклой, даже тусклой, неприметной в своем скромном домашнем халатике и стареньких тапочках. Такой она тоже была для него, для него одного, единственного любимого. Она могла и умела воевать до победного, дойти до края, пройти через стены и, смиренно уснуть, как наплакавшийся ребенок, положив голову ему на колени, смешно, по-детски причмокивая, и чуть-чуть, еле-еле, почти незаметно, тревожно, постановая во сне. Она умела быть невыносимо нежной и смущаться от пустяка, вроде букета цветов в будний день или банальной шоколадки. Могла рьяно отстаивать свое мнение, рубить правду матку, выложить на чистоту, а потом, хлопнув дверью, уйти в никуда. Она умела стесняться. Кажется, таких людей не осталось. Она могла биться за других, за обиженных и слабых, а вот просить за себя не умела. Ее долго и жестко испытывала беспощадная жизнь, отнимала, обманывала, лишала иллюзий, пинала в спину, дразнила и обещала. Но растереть ее, как ночного мотылька между пальцами, не удалось». С годами она научилась отвечать, и окружающим могло показаться, что она бой-баба, но в душе она оставалась все той же школьницей, восьмиклассницей, все той же нежной и наивной мечтательницей, упрямо верящей в счастливую судьбу, шепчущей перед сном печальные и светлые стихи о любви, несмотря на все то, что ей пришлось испытать, несмотря на обман и предательство, коего выпало сверхмеры. Она ни минуты не была циничной, злой, мстительной, даже в мыслях она умела прощать. А каким терпением она обладала? английским или дьявольским, как будет правильнее, бесконечным и безграничным. Она была снисходительна, оправдывая несимпатичные и подлые поступки других. К себе она была строже, но могла оправдать и себя, потому что только так... Можно было выжить. Она умела ждать бесконечно, не теряя терпения. Она была благодарной за такие мелочи, такие пустяки, что становилось неловко. Она умела и обижаться, а как же, на такую ерунду, что становилось смешно. Она умела прощать, не вспоминая и даже не припоминая. Такое прощать! Она была женщиной. И она у меня получилась. В двадцатых числах сентября все еще было довольно тепло. Казалось, что бабье лето стремилось остаться, не покидать нас, трусливо ожидающих предстоящих холодов и дождей. Но вечера и ночи становились все холоднее. У природы свои законы. Я топил печь, а ночью распахивал окно. Печь бабы Зина оставалась отменной и прекрасно держала тепло. Танюша, мой добрый ангел, по-прежнему опекала меня и тревожилась обо мне. «Как же вы тут без нас, Максим Саныч?» Мне было грустно об этом думать, и все же я был счастлив, не беспокоясь о предстоящем одиночестве. Маркеловы собирались уезжать 25-го. По радио объявили, что наступают холода и дожди. А 23-го у Таниного-старшенького среди ночи случился приступ. Мальчишка кричал на крик. Испуганная Таня прибежала ко мне, и мы, погрузив пацана на заднее сиденье, рванули в поселок, в местную больничку». Слава богу, успели до перитонита. У парня случился аппендицит. «Я виноват», — сетовала Танюша. «Хватали ведь все подряд. Яблоки с огрызками, лещину, семечки, овощи с грядки». Я гладил ее по руке и успокаивал. Мальчишки сделали операцию. Нам несказанно повезло. В ту ночь дежурил трезвый хирург. Редкое дело. Под утро мальчик уснул, но Таня объявила, что домой не поедет. Дождется, пока сын проснется». А вот меня прогоняло, но я, конечно, остался. Мы чуть успокоились и даже проголодались. Отправились в ближайшее кафе, и там, чудеса, был Wi-Fi. Я открыл почту. Писем, разумеется, было в избытке. Первое от жены. «Максим». Я улетела к детям. Возможно, надолго. Герман сломал руку, и им нужна помощь. «Обо мне не волнуйся». Ларисия я дозвонилась, и все, конечно, уладила. Сказала ей, что ты не очень в порядке и что я увезла тебя с собой, а на месте устроила в госпиталь подлечить сердце и поправить нервную систему. Она охала и ахала, но про рукопись ничего не спросила. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты не жалеешь, что уехал туда. Еще, очень надеюсь, ты понимаешь, что между супругами может быть всякое, и мы заранее прощаем друг друга. Лично я не в обиде. Жду от тебя письма. Будь здоров. Твоя Галя. Я подумал, что отвечу потом, не сейчас. Я не был готов писать ей подробно о том, что со мной происходит. Поэтому я не хотел обрадовать жену. Я не понимал, хотя нет, понимал. Меня снова разозлили ее слова про «я, как всегда, все уладила» и фраза «я увезла тебя с собой и устроила в госпиталь». В ее понимании я по-прежнему оставался ее собственностью, вещью, которую она просто взяла и увезла. И снова все решила она. Я ни при чем. Я решил, что оставлять жену в полном неведении неправильно и неприлично, и ответил лаконично. Спасибо, у меня все отлично. Привет своим. Еще было письмо от Марины Сторожевой. Максим Александрович, простите меня за навязчивость. Уверена, вы пожалели, что вступили со мной в переписку. Я умудрилась бестактно влезть в вашу жизнь, никоим образом не собираясь, поверьте, этого делать. Но, кажется, у меня получилось. Вы вправе оборвать эту затянувшуюся и наверняка утомительную для вас переписку. Я нисколько не обижусь. И все-таки у меня к вам огромная просьба. Если не сложно, черкните мне хотя бы одно слово. Как вы? Одно. Умоляю вас. Не сочтите меня за истеричку и нахалку, Прошу вас, я очень волнуюсь. Честное слово, Марина. Я усмехнулся. Кажется, эта женщина действительно беспокоится обо мне. Конечно, я сам виноват. Наплел коробы про свои проблемы, разнылся, разгундосился. Ах, бедный я, ах, я несчастный, никем не понятый я одинокий, пожалеете меня, вот, получи. Но обижать хорошего человека, ей-богу, не стоит. Чем она заслужила? и я ей ответил — коротко и суховато. Она права, с этой перепиской пора заканчивать. В конце концов, мне самому было неловко. Я проявил слабость и глупость, а еще истеричность и склонность к апатии, абсолютно подтверждающий мой психотип. А вот про это моим поклонницам и читательницам уж точно знать ни к чему. Днем мы уехали домой, убедившись, что с Таниным сыном все хорошо. На утро я снова повез ее в поселок. Мальчишку собирались продержать еще дней пять, и их отъезд по понятным причинам откладывался. Мишка уехал в дальний рейс, и Таня с детьми и бабой Нюрой остались на моем попечении. Утром мы ехали в больницу, где я ее ждал, а по вечерам и ночам я работал. Через неделю умерла баба Нюра. Ушла она так же тихо, как и жила, освободив молодых от хлопот. Таня плакала и прочитала, что бабуленька захотела остаться дома. Наверное, так оно и было мы похоронили Нюру рядом с ее соседкой и верной подружкой Зиной. Теперь наши старушки лежали рядом. Им так веселее, — всхлипывала Танюша. 30 сентября, когда уже начались проливные дожди, мальчика выписали. Приехал из рейса Мишка и, смущаясь, коротко и скупо благодарил меня за своих и долго тряс руку. Мы таскали в машину мешки и банки, чемоданы и коробки с вещами. Танюшка плакала и приговаривала, что по выходным они будут наезжать, проведать меня. Показала погреб и строго наказала пользоваться всем — картошкой, капустой, соленьями и грибами. И, конечно, дровами, которые напилил и наколол Мишка Маркелов, ее суровый и молчаливый супруг. Они уехали, и я остался один. Долго стоял на улице под холодным дождем и смотрел им вслед. Мне было одиноко и грустно. И затопив печь, я уселся работать. За окном монотонно лил дождь, но в доме было тепло и сухо. На печке стояла кастрюля с грибным супом, оставленная заботливой соседушкой, и чугунок с тушеной капустой. На пару дней едой я был обеспечен, и это облегчало проблему. 15 октября, я запомнил этот день, я поставил точку. Мой новый роман был закончен. Конечно, еще предстояла долгая и многоразовая вычетка, правка, но это мне казалось уже сущим пустяком. Я выдохнул и снова жил. По утрам я надевал плащ палатку, любезно оставленную мне мишкой, резиновые высоченные сапоги бабы Зины, и наперекор погоде отправлялся гулять. Руки мерзли и костенели от злого ветра, слезились глаза и хлюпало в носу. Сапоги проваливались и чавкали в жирной и липкой грязи, а я шел по пустому, серому и мокрому полю и ощущал такую свободу и радость. Они так пьянили меня, что я пошатывался, словно только что хорошо и крепко от души накатил. Кстати, вот этого мне совершенно точно не хотелось и в мыслях не было, даже для пустяка, для сугрева. Поздно вечером... Часов в двенадцать я со стуком клацнул последнюю точку, громко и шумно выдохнул, откинулся на спинку стула и громко в голос запел. «На завтра я начал собираться домой».